Пункт седьмой. Основание мелодической материи. Эпиграф. Время расширяет круг стихов, и я сам знаю такие строфы в которых, как в музыке, есть все для всех людей. Хорхе Луис Борхес. Музыка является нашему разуму как искусство создания эмоций посредством распределения тональных энергий во времени. Чтобы не заблудиться в тональном поле и получить доступ к виртуальной реальности эмоций, человеческий разум использует мысленную схему гамму. Эта схема возникла из глубин подсознательных процессов обработки звука. Ее главное свойство – это иерархия уровней тонального притяжения. В музыке мы имеем дело с продуктом интуиции и воображения, присущим человеческому разуму. Само понятие тональной гравитации совершенно абстрактно. Так о не способны уловить присутствие тональной гравитации и потому лишены доступа к музыке, но у них нет никаких проблем с ощущением земной гравитации. Материальные основы музыки определяются природой звука, обертоновыми сериями и их взаимодействием и нейрофизиологией и обработки звука, законом лености, определяющим наши реакции на консонансы и диссонансы. Представьте свою любимую мелодию, звуки в ней следуют один за другим Их обертоновые сирии сплетаются в сеть, провозглашая явление тонального поля. Взаимодействие между обертоновыми сериями порождает силовые линии тональной гравитации. Вместе с ритмом тональное поле создает условия для появления волшебства музыкальной выразительности. В поле тональной гравитации некоторые тона занимают привилегированный статус устойчивости, а другие тона нестабильны и тяготеют к устойчивости. Различия в стабильности, то есть в уровне потенциальной тональной энергии, генерируют силовые линии тонального поля. И силовые линии и тональное пространство абстрактны, но наши чувства, произведенные искусно распределенными флуктуациями энергии в тональном поле, вполне реальны. Музыка достигает наших душ странными, как бы мистическими путями, используя разные уровни абстрактной потенциальной энергии тонов. Тональное силовое поле – это психофизическое пространство, в котором царит градиент воспринимаемого тонального притяжения. Это пространство доступно исключительно для человеческого сознания. В то время как тональная иерархия коренится в физике звука, то есть в законах материальной Вселенной, тональное пространство – это некая сказочная виртуальная реальность, созданная человеческим разумом для выражения того, что мы называем опытом жизни человеческой души. В музыке нет ничего конкретного. Невидимых жестов, ни вкуса, ни запаха, ни слов. Музыкальная образность может быть пронзительной и трогательна, она может переворачивать душу интенсивностью чувств и при этом оставаться неизъяснимой. Те идеи и чувства, что несет в себе музыка, получают определенность через индивидуальный внутренний мир слушателя. Музыка дает форму содержанию наших душ, Музыка входит в контакт с нашими личными переживаниями, нашей чувственностью, нашей чуткостью, нашими воспоминаниями, эстетическими вкусами, воображением. Вот почему в музыке есть все для всех людей».